Глава двадцать шестая Наступил новый день, следом ещё один, за ним следующий, но я так и не решилась передать своим подопечным слова их тётушке. Наверняка она сама собиралась поставить племянниц в известность о своих планах на их счёт. А мне оставалось только надеяться на то, что Мэридит Глау, которая совершенно не интересовалась девочками, не станет законным опекуном Аланны и Кэйти. Ведь оставался же шанс, что королевский суд выберет не её, а Доминика Винтергардена. Я не думала, что буду так сильно ждать его возвращения, с нетерпением, с надеждой. То и дело бросала взгляды в окна, не покажется ли там всадник на вороном коне. Но его всё не было, а моё сердце сжималось от беспокойства. Зато Клаус Майер про меня не забыл. Нескольких дней спустя он появившись из леса Застал нас с девочками на прогулке. Обменявшись с ними приветствиями и дав посмотреть свой блокнот, чем они тут же занялись, сидя в беседке, молодой человек отозвал меня в сторонку. Нашли людей, которые напали на вас, сообщил он, говоря негромко, чтобы не услышали Алана и Кейти. Вот как, воскликнула я и тут же испуганно прижала ладонь к рту. Оглянулась на беседку, Но девочки были слишком поглощены рисунками в блокноте, чтобы обращать внимание на нашу беседу. И кто они? Это оказались беглые каторжники. Их поймали и вернули обратно. Теперь выпустят не скоро. Надо сказать, прогулка по лесу им на пользу не пошла. Оба с ног до головы искусаны дикими муравьями, да ещё и несли какую-то чушь о том, что насекомые сами ни с того ни с сего на них набросились. Я опустила взгляд, но вопросов, не причастна ли я к этому, собеседник задавать не стал, да и как он мог бы догадаться? Рада, что им не удалось скрыться, но вы рассказали обо мне? В службе правопорядка знают, что эти люди... Нет, госпожа Лоренс, я решил, что вам будет неприятно оказаться замешанной в таком деле, а если б еще и ваши работодатели узнали, могла бы выйти и вовсе некрасивая история. Поэтому и промолчал о вас, сказал, будто сам видел их в лесу. Вы совершенно правильно сделали, господин Майер. Спасибо, горячо поблагодарила я молодого человека, и тот снова широко заулыбался. Рад, что сумел быть полезным. Пусть это будет нашим секретом. Верно, согласилась я. Мы с ним ещё немного поговорили о разных вещах, больше не касаясь случившегося в лесу. Глау поделился со мной и девочками интересными фактами о птицах, а после, взяв с нас слово непременно встретиться вновь, отправился к себе. Когда мы вернулись в особняк, нас ждала новость. Леди Глау уволила экономку. Об этом мне сообщила Энни. Горничную буквально переполняли эмоции. Казалось, если не расскажет всё немедленно, то попросту лопнет. Услышав его слова, я в изумлении округлила глаза. Из-за чего? Вы ведь и без меня знаете, как лорды и леди разбаловали эту грымзу. Мисс Смит то, мисс Смит сё. Вот мисс Смит и возомнила себя главной в доме. Но, как говорится, два соловья на одной ветке не поют. Вот леди Глау и прищемила ей хвост. Но куда же она теперь пойдёт? Да полнате, мисс. Вам ли о том печалиться? У грымзы опыта хватит. Устроиться прислугой в какой-нибудь другой дом. Вы лучше подумайте, куда сами пойдёте, когда леди и вам на дверь укажет. Ты подслушивала тот наш разговор? Так, постояла маленько под дверью. Хмыкнула Эння. Да тут и удивляться нечему. Я и ей прежде не раз слыхала, как она говорила лорду Милтону, что барышень надобно отправить в школу, а он всё не соглашался, жалел их. Ах, добрые наши господа, знали бы они, что здесь теперь творится. Но по какому праву леди Глаура распоряжается в доме ещё до решения суда об опеконстве? Да ведь не только в этом дело, она же одна осталась из всей семьи Милтонов. Родителей не стало, братьев тоже. Зато у неё есть муж, и может родится сын. Сын? Не поняла я, к чему клонится беседница. Ну да, и он-то и станет здесь хозяином, получит поместье. А как же Алана и Кейти? Так ведь они же девочки, мисс. Конечно, они ни в чём не нуждаются, и у них будет хорошее приданое, как и положено. Но наследство передаётся только по мужской линии. Так-то Будь у хозяев не две дочки, а сынок, само собой, всё отошло бы ему. Но раз он так и не родился, а старший брат нашего лорда Милтона и вовсе скончался бездетным и даже не женатым, то следующий кандидат сын их сестры, которому можно будет дать двойную фамилию. Вот как задумчиво протянула я. Не догадывалась, что всё так сложно. Но ведь это же не означает, что опекуном непременно станет она. Лорд Винтергарден тоже девочкам не чужой. Королевский суд может выбрать и его. Может, конечно, но всё ж таки леди Глау женщина и замужняя, подтвердила моя опасенная горничная, и я тяжело вздохнула. Если Мэридит Глау хладнокровно выгнала из дома экономку, которая прослужила тут много лет, меня и вовсе не пожалеет.